Эпилог. На сарте пришлось задержаться. Благоуктарха есть накопление, и стоянку он оплачивает, как и наши смигентраты. Почти месяц ведутся переговоры с организаторами забега о выплате призовых. Изначально мы запросили с артефактом по 100 миллионов кредитов каждому. Сумма несуразная, особенно в контексте того, что у Сурциев и Феквартов начались серьезные проблемы. Зуганцы показали зубы и дали вооруженный отпор агрессору, который хотел вновь уничтожить все живое на планете. В новостях показывали отрывочные кадры, как взрываются от попаданий ракет космические корабли, гибнут под перекрестным огнем звездные истребители, на околозуганской орбите летают небольшие военные аппараты, разработанные для обороны планеты. Мнения Среди Империи разделились. Кто-то выступает за уничтожение менталистов, другие хотят ограничить их в правах и запретить передвижение по галактике. Мы же с девушкой погружаемся в новый для нас обоих мир, со своими правилами и соблазнами. «Змей, давай сегодня отправимся на распродажу роботов-помощников», ковыряясь над сгоревшей микросхемой, предложила девушка. «Боюсь, наш добрый Ктарх разбурчится, если опять потратимся», хмыкнул я. «Артефакту не жалко кредитов, когда мы закупали одежду, провизию и остальные необходимые вещи для личного пользования. Но каждую покупку для звездолета приходится отстаивать чуть ли не с боем. Ктарх придерживается мнения» что путник нам не подходит, и вкладывать в него деньги – глупость несусветная. Тем не менее, освещение все восстановили. Вышедшие из строя блоки и датчики заменили. Как ни крути, а они для безопасности при полете важны. Оборудовали и медицинский отсек, правда, аппаратуры закупили по минимуму. Хотя по лекарственным препаратам артефакт даже чуть ли не в два раза список увеличил. Вот получим призовые, и путника продадим. Влез в разговор наш компаньон. «Но когда кредиты поступят на счета, вопрос», — покачал я головой, — «нам уже стоит призадуматься о работе». «Можем подвязаться на перевозку мелких грузов, на жизнь хватит», — ответила Миген и добавила. «Дорогостоящий товар нам не доверят, как и важную переписку. Мы себя еще не зарекомендовали». «В «Звездных империях» найти работу не так сложно, если есть желание и стремление. У нас пока нет четкого плана действий, смутные и неясные очертания». «Почему-то никто из журналистов не спешит завалить меня приглашениями дать интервью о победе в забеге». Впрочем, статус победителя официально не утвержден, и ни у кого нет желания получить потом иски заложенные сообщения. «Змей, новости неважные», — мрачно произнес Ктарх. «Организаторы забега не согласились выплатить причитающиеся тебе и мне кредиты за победу. Их юристы выдвинули версию, что из-за военных действий на планете игру пришлось прервать и она считается незавершенной. При желании предлагают принять участие в следующих состязаниях». «Вот мерзость!» — воскликнула Миген и схватилась за обожженный палец, которым она паяльник задела. «В суде мы обязательно победим, без вариантов», — заверил артефакт. «Заявление уже написал. Тебе осталось их подписать, и через какое-то время наши счета пополнятся». Хм, в его голосе уже нет было уверенности. «Признает, что судебная волокита может затянуться», А там уже окажется, что и организаторов забега найти невозможно, или они банкроты. Попытка не пытка. Электронной подписью заверил заявление, и они отправились в сеть. «Ну что, думаю, следует воспользоваться планом Меген и что-нибудь переправить на Зуган. Там мы успокоим Грену и сможем получить заказ, который сразу же поправит наше финансовое положение», — предложил Ктарх. «Заняться контрабандой...» и переправить на родную планету девушки какое-то количество топлива для межпрыжковых двигателей, вот что подразумевает артефакт. Да, это контрабанда, и она связана с рисками. Но тогда мы сразу сумеем вложение окупить, и уже займемся чем-нибудь более выгодным. Посовещавшись, единогласно согласились и стали готовиться к вылету. Единственное, на что не могу решиться, дать разрешение на попытку разблокировать память. Есть какой-то неподотчетный страх о своем прошлом. Зато за это время пару раз общался со своей ипостасью. Правда, кроме приветствий, дело дальше не продвинулось. Как и не научился вызывать змея и полностью трансформироваться по своему желанию. Но двигаюсь в правильном направлении, а торопиться не следует. А вообще, жизнь становится веселой и интересной. Уже давным-давно не вспоминаю свою квартирку под Москвой. И что забавно, так это тянет посмотреть, как живут другие расы и звездные империи. Но самое главное, мы стали командой и единомышленниками, хоть и не всегда приходим к общему знаменателю.